об этом извещен, — отвечала Ольга палим и он сам просил, чтобы моя дружба с Кандинским продолжалась. — Упаси меня, Бог, вмешиваться в ваши отношения, — пылко подхватила мадам Давнар. — Я ведь завела этот разговор исключительно в ваших же интересах, чтобы вы потом не раскаивались, уповая едино любовь. В ваши годы это еще не то чувство, на которое можно основательно положиться. После таких намеков в душе остался гадкий осадок, И Ольга палим не скрывала от Довнара своего раздражения. «Ты говоришь мне о своей страсти, а твоя мамуля толкует о твоей карьере врача, и, кажется, она совсем не желает, чтобы я находилась подле тебя». «К чему опасения?» — отвечал давнар «Мать права в одном, Петербург — слишком дорогой город, и, может, пока я буду учиться, тебе лучше остаться в Одессе? Конечно, ты можешь и навещать меня иногда». Ольга Палем разрыдалась, но была тут же им расцелована. — Счастье мое, — замурлыкал в ухо ей Довнар, — прекраснейшая из женщин, но не сердись, умоляю. Я ведь не сказал, что Петербург для тебя заказан. Но пойми меня, наконец. Сначала надо бы насмотреться, устроиться, найти подходящую квартиру, завести связи. Наконец, куда ты денешь вот все это? — Что это? — не поняла его Ольга Палем. Довнар широким жестом обвел обстановку ее комнаты «Хотя бы мебель. Сколько ты за нее платила?» «Не я, а Кандинский. И обошлась она ему, кажется, около пяти тысяч. Но при здесь эти доски и тряпки, если я согласна видеть рай в шалаше?» «Однако», — наставительно произнес Давнар, — «надо все продать. Лишние деньги не помешают. Тем более в столице мебель стоит намного дороже. Не захочешь же ты, чтобы я наживал себе мозоли на венских стульях?» «Хорошо». — нервно отвечала Ольга палим Я все продам, я привезу тебе в зубах эти пять тысяч. Я согласна всю жизнь сидеть на табуретках, лишь бы мой Сашка нежился в креслах. Об одном прошу, не оставляй меня в Одессе, пропаду. Это даже забавно, посмеялся Давнар. — Ты меня еще не знаешь, — попыталась пригрозить Ольга палим А ведь я способна на все. Застрелюсь, стану пьяницей, отомщу тем, что... на зло тебе сделаюсь шлюхой, чтобы ты мучился самой мерзкой, самой отвратительной ревностью. — Ненормальный, лечись, — ужаснулся Довнар. — Я же вижу, как ты вся дергаешься, даже зубы стучат, словно у волчицы. Нельзя же так распускать себя. Летом 1890 года они на пароходе приплыли в Севастополь, откуда выехали в Симферополь, ибо пришло время обменивать паспорт. Старосты Мещанской управы некто Щукин... Знавал Меню палим еще ребенком, и сейчас он, добрый старик, очень обрадовался, увидев ее барышней и невестой. «Ах, какая ты стала! Ну-ка, повернись ближе к Свету, дай полюбоваться! Да, совсем барышня! Ей, ей хороша! А платье — последний крик Парижа! Мене всегда была хорошей девочкой!» Повернулся он к Довнару. «Вы ее, молодой человек, не обижайте! Она видит Бог и без того обиженная!» «Папа-то с мамой видела?» — потихоньку спросил Щукин, настойчиво именуя красавицу Меней. нет отвечала ольга палим и вы будьте добры не говорите здесь никому что я приезжала в симферополь она боялась этого разговора в присутствии давнонара но он ничем не вызвал своего удивления ольга палим обменяв паспорт заторопилась в обратный путь чтобы не встречаться в симферополе с людьми могущими узнать ее правда ее несколько поразило что давнар очень спокойно воспринял слова щукина в ответ на ее новейшие домыслы давнар сказал что ему давно все известно оставь покой покое ханов, Гиреев и даже генерала Попова, не городи чепухи, ибо я тебя люблю, даже очень люблю, и мне все равно, кто ты, лишь бы и ты меня любила. Весь обратный путь до одесса она была так счастлива, так благодарна своему Сашеньке, ей так хотелось сделать добро людям, которые любовались ими, находя, что они подходящие пара. «Спасибо тебе», — шепнула она Давнару, когда над горизонтом нависло жемчужное облако одесской пыли. «За что?» «Ну так, за все, что ты для меня делаешь. Я тебе еще не то сделаю», — пообещал Давнар. По паспорту она значилась симферопольской мещанкой ольга Васильевной палим она однажды, повидавшись с Кандинским, просила писать ей письма на фамилию Давнара. «Я буду ольга Васильевной Давнар за польской». «Поздравляю, собираешься уезжать?» «Сначала Саша поедет один, а я чуть попозже, когда устроятся его дела с Питерской академией». «Чувствую, между вас уже все решено». — Да, лишь бы Саша выдержал экзамены. Он так боится, так трусит. Но это же понятно, после всяких там формул сразу забираться в кишки человеку — это нелегко, Василий Васильевич, правда ведь? Но он спит и видит себя врачом. — Благородное желание, — поддакнул Кандинский. — Если когда-нибудь разоренный и нищий я буду стоять на углу, так ты, жена знаменитого эскулапа, не пройди мимо, хоть плюнь в протянутую длань своего бедного пупсика.